Сергей Александрович Непушкин. Созвездие. Маленькая баллада. В холодные заснеженные степи Ведет стезя, в который раз, в который раз. Погашен свет, лишь гул моторов, И друг не шутит, как обычно рядом. Ночь, как забвение, низги, И лишь созвездие родного Ленинграда. У всех к нему прикован глаз, Прикован глаз, и каждый различает в нем свою звезду, Своё окно, свой маяк, который ждет и любит нас, и любит нас. Из мирядов звезд она одна останется с тобой, Когда все остальные спрячутся за облаками. Она с тобою, твой компас, и у меня, как и у вас. Глазам так трудно оторваться, и каждый раз Как первый раз. Но нужно мыслями собраться. И все проходит. И есть приказ. В морозные заснеженные степи Ведет стезя. В который раз, в который раз. Там на земле в ночи ребята Заждались нас, заждались нас. И тихо разговоров нет. Но знаю, там в душе Они еще ведут беседы. Всему свой час. Лишь ровный монотонный гул. Ну вот оно, Подлет, расчет, заход, посадка, И включен маячок. Открыты люки, и степь холодным облаком ворвалась. Исчезают призраки, уходят в тьму. Пошёл отсчет. отчет обратный. Запущен времени, волчок. В знакомые заснеженные степи Ведет стезя, Который раз, который раз. Пусть светят эти звездочки в душе, Тепло, уют, и может быть она, А может дочь, накроют, Как щитом своей любовью, Когда и сил уж нет, и падаешь нет. Они, как оберега с тенями, Все пройдут и выдержат с тобой Мороз и ночь. А мрак труслив, Коль не боятся и не дождутся Слезы их нежных, И трепещущих ресниц. И если вместе эти звездочки собрать, То будет, верю, созвездие Из верных сильных львиц. Знакомые заснеженные степи Ведет стезя в который раз, в который раз. Там на земле в ночи ребята Дождались нас, дождались нас. Ну что ж, по-всякому бывало. Работает братва, идет вперед, за вас. Но если что не так, не нужно слов и мрачных лиц. Вы просто взгляд свой поднимите, найдите их. Они все объяснят. Созвездие прекрасных, сильных львиц. Март 2015 год.